Глава тринадцатая. Опасности службы в корпусе. Я наполовину шутил про пушечное ПВО, но мало ли, вдруг еще раз кто-то пальнет. «Нужно принести извинения за инцидент!» — услышал я голос Альтера. «Окей!» — я развернул Вингбайк и уже в спокойном темпе вернулся обратно. Двор поместья изрядно выгорел, от посадочной площадки осталась расплавленная лужа. Агнет сидела на земле с наливающимся синяком на скуле. Альтер нависал над ней, как тяжелый штурмовой робот над пехотинцем. Я медленно приземлился рядом, но предпочел пока не слезать и держал движки в стартовой готовности на режим форсажа. «Эйгон, пожалуйста, прости!» — взмолилась Мия. «Агнет!» — процедил Альтер. «Говори!» «Не стану!» — огрызнулась она. «Говори, или сегодня же изгоню из дома!» «Ты понимаешь, что натворила!» Рявкнул он так, что даже я вздрогнул, чуть не стартанув с места. Теперь все же приземлился окончательно и снял шлем. Агнет с испуганным лицом повернулась ко мне. — Мистер Винтер, прошу простить за нападение. — Покушение на жизнь, — поправил я, и женщина крепче стиснула зубы. — Мистер Винтер, прошу простить за покушение на жизнь. Это моя ошибка, и я нижайше прошу не давать ей хода. Это был... Необоснованный порыв. Я не понимала, что творю. Уж точно, процедил Альтер и глянул на меня уже обеспокоенно. эйган уверяю, Агнет уже лишена доступа ко всем системам вооружения и право отдавать приказы силам дома. Тебе ничего не угрожает. Можем мы замять инцидент мирно. Еще бы. После такого рифтинг легко не отделаются, даже при учете, что я не пострадал. Я глянул на Мию, у которой аж подбородок подрагивал, и Агнет, медленно встающую, с перекошенным от гнева и обиды, лицом. Хорошо ей Альтер зарядил, но какая-то глупая надежда спустить подобное на тормозах. «Альтер, все обошлось!» И мне было бы попросту лень устраивать разбирательство с родом Мии, так что я бы закрыл глаза. Но, боюсь, я не случайный маг, а представление видела половина города. Честно говоря, я даже удивлен, что... «А, вот и она!» — позвонила Урсула. «За городом наблюдают, а летел в его черте я открыто». Все знают, в кого пальнули, и нетрудно понять, кто именно. За обломки ракет Рифтин тоже еще аукнется. «Эйгон, тебя там Рифтин убить, что ли, пытались? Эти ушлепки войны захотели?» К -к -к, «Миссис Винтер», — кашлянул Альтер, слышавший это, — «я готов все объяснить. Это Агнет на меня напала. Лично». Крифтин я претензий не имею. Неловко улыбнулся я, смотря на удивленное лицо. Альтер плохо контролирует свою жену, но лично с ним я эскалировать конфликт не хочу, а в отношениях домов пусть разбираются свинтер Лучше патриарх все объяснит. Урсула кивнула и отключилась. Совсем спустить им не могут. Несолидно для Винтер, но попросил не эскалировать ситуацию. В общем, передал разбирательство обеспокоенному Альтеру. — Ты в дом! Снять броню и жди новостей о том, какой урон ты нанесла нам сегодня! — рыкнул Альтер на свою жену. — Пап, ничего, если все же полечу! — уточнила Мия. — Конечно, дорогая. Эйгон, спасибо. Меня немного удивили. Все же хочет лично поговорить, несмотря на произошедшее. Вообще-то немного неприлично вот так приглашать погулять. Все же мы шишки крупные, но мне ближе несколько иной стиль общения. Раз уж она и отец не против, пусть пока здесь разбираются. Агнет была в бешенстве. Но перечить патриарху не решилась. Альтер пошел за ней, уже принял вызов Урсулы. Мия же выглядела, как перепуганный котенок. «Только не извиняйся снова, она такая бешеная из-за видео!» «Да, и потому что ее провели!» Мия поджала губы. «Рифтин сейчас пострадают!» «Сожалею, но нельзя просто пальнуть по члену дома Винтер посреди города, а потом сделать вид, что этого не было». Я оглядел бывший сад. «Жаль, дворик попортили. В общем, полетели». Мия села сзади, и я взял курс на Дельвик. «Пусть увидятся с Софией. Сегодня она уйти не сможет» но где-то на тренировочной площадке найдем. «Я рада, что ты вернулся», — сказала Мия по внутренней связи. «Как тебе у Винтер?» «Хорошо, уживаюсь. Доверительные отношения установились. С Урсулой сошелся в общем. Нашел союзника по поводу ткача. Тебе, наверное, история с Дерусом интересна. Давай расскажу». Весь полет общались на обычные темы. Мия в корпусе не числилась, но для дочери великого дома попасть на территорию военного города особых проблем не составляет. Все же преференций у нас много. Оставил Вингбайк на крыше дома у как бы своей квартиры, где в основном жил кто-то другой. Я даже продлил аренду а в ближайшее время Софи ранг ветерана получит и сможет снимать сама. Софию нашли тренирующейся в точной стрельбе льдинками. Если нет миссий и тревог, во время дежурства занимаешься развитием. Рядом также обнаружилась Ирма. «Эйгон, сколько лет? Ты еще охотник корпуса, если так пропадаешь!» засмеялась она. «Мисс, добрый день! Мы случайно не знакомы?» «Я Мия Рифтин», — улыбнулась она, и Ирма напряглась. «Расслабьтесь, я именно Мия», — она хитро улыбнулась. Сдавать подделку личности на Мию поздно, и Ирме нет смысла, а они вроде неплохо общались. «Ты? Ох, я все поняла!» Серьезно кивнула Ирма. «Ну, а я только-только из глубокой экспедиции. Никто не скажет, мол, ничем не занимаюсь. Жаль, проморгал битву». Я вздохнул. «Можно, я заберу нашу Софи ненадолго?» «Я прикрою!» Ирма стукнула себя по груди. «Жаль, все разбежались кто куда. Тогда скоро вернусь!» сказала Софи Ирме и также повернувшемуся парню. «Кстати, это Эрик Фрис, сейчас он с нами в отряде, мак холода и немного целитель». «Рад познакомиться, мистер Винтер, мисс Рифтин», отчеканил парень. «Фрис вроде старший дом, что в зоне влияния Винтер, и в основном им служит» обменялись любезностями и пока прошлись в мою квартиру. «Жаль, Рейна сюда не вырвать, Приден далековато», — вздохнула Мия. «Рейна и Эльзу!» — подсокал я и ей решил рассказать, с просьбой не распространяться. «Вдруг я буду вне доступа, могу попросить помочь ей, если что». «Николь Оберг! Запомнила!» Решительно кивнула Мия. — И, София, прости, я не хотела, и мне безумно-безумно жаль, что вам пришлось через это пройти. Мама как с цепи сорвалась, хочет помочь дому, но только портит все. — Хорошо, я уже приняла извинения, но только твои, не Рифтин. Так вот, Эйгон, можешь рассказать? что позавчера за хрень происходила? знаю ведь что ты руку приложил и почему я крайний проворчал я ладно ненадолго откройте доступ к управлению броней девушки подчинились я установил канал и призрак надежно отключил любую запись я показал фотографию экрана того планшета то есть у вас Ужаснулась Мия. Ты во время битвы захватывал ее? Ага, много интересного узнал. Прости, но не скажу, что именно. Только то, что Чесин собирались скинуть Ауэр. В ближайшее время, кстати, к семье наведуюсь Отец же принял решение не вмешиваться, сказала Мия. Не такой уж секрет. «Я понимаю, почему ты не рассматривал нас. Не хватит сил вступить в подобную борьбу. Ты слышал новости о Биче?» «Попытка зачистить осколок в ноль. А как же?» — кивнул я. А вот у Софи глаза округлились. Пересказали ей. «Корпус точно пошлют искать и, быть может, более сильных сражаться». Ты, мастер разрушения, под понятие сильного бойца попадаешь. Пожалуйста, будь аккуратна. Разумеется, хотя, надеюсь, не пошлют. Все же подобное уже перебор. Будь аккуратнее, кивнул я. Как команда, кто еще в ней? Еще одна девчушка, новобранец. Младший маг пока, но потенциал хороший. «И один парень из нового набора. Боевой маг. Неплохая команда. Я довольна. Только по ночам теперь одинока». Мия смущенно отвела взгляд. «Ты же понимаешь, я теперь женат». «Ревнует? Понимаю». София печально вздохнула, расстроившись. «Да нет», — сказала, что ей все равно, лишь бы бастардов не наделал. Нервно хохотнул я, так что обе девушки удивились. «Кто ее разберет?» — сказала, мол, не против женской компании. «Я серьезно. Но все же, Софи, поищи себе нормального парня, того, кто будет с тобой всю жизнь». «С кем ты будешь счастлива?» София опустила глаза и немного помолчала. Все же изначально мы были любовниками, серьезных отношений не планировали, а сейчас я вовсе где-то пропадаю. «С тобой счастлива, но ты же Винтер и охотник, а я дочь Вольтер, или мы ведь можем?» «Реализовать возможность полигамии? Ты хотела бы такого?» — спросил я. София глядела мне в глаза, явно пока не зная, какое будущее выбрать. «Но вижу, ты не хочешь расставаться, и это взаимно. Живи здесь, я постараюсь быть ближе». Но жизнь у меня опасная, и постоянно находиться рядом я не смогу, разве что сама готова скакать за мной по дальним осколкам. Я ведь в любой момент могу помереть с такой жизнью и врагами. Ну и рекомендую быть подальше от разборок великих домов по известной тебе причине. В корпусе легко остаться в стороне от войны. «Забегай иногда, ладно? Прощаться с тобой уж точно не намеренно и совершенно свободно!» Она подтянула меня и поцеловала. Мия тактично отвернулась. «Спасибо за замечательное время, и оно пока не кончилось. Отложим вопрос. Я понимаю, ты очень боишься оставить меня одну, умерев где-то?» Вот только тебя ничто не возьмет. Даже ядерная бомба вряд ли проймет. Все-все, Мия, извини за то, что пришлось это видеть. Мия смущенно кивнула. Да ничего, я понимаю. Да чего я глупый юнец из-за Эйгана. Софию хочется не отпускать и защитить. Это ее решение, как и с Эльзой. Но ведь в конце концов она захочет остепениться, верно? Думает о своей семье. Эльзу больше ничего не держит, но София вынуждена выбирать. А верность роду для местных значит многое. Признаюсь себе, это очень приятно, но я не уверен в будущем, в самом дальнем горизонте. Ткач! Ядро аномалий в сердце осколков, Древние трансцендентные, Открытые пути наружу. Дома обязательно начнут войну, Где я буду на одной из первых ролей. Когда ты простой человек, Пусть и солдат, Все намного проще. Но я не знаю, какую жизнь Получит рядом со мной София. И чем сильнее ее привязанность, тем будет хуже, если я сгину по пути. Отступать я также не собираюсь. Меня движет не только любопытство, но и мерзкий шепоток на краю сознания. Аномалии не бывают стабильными, мы живем в мире, балансирующем на грани коллапса, и я не представляю, что его удерживает. Хранитель не мог вмешаться просто так. Он открыл проход, причем именно для меня. Но почему? Решу окончательно, когда все это кончится, а потом оставлю выбор за ней, пока никто из нас не хочет разрывать отношения. Девушки выжидающе смотрели на меня. Что-то я ушел в самокопание. Для начала нужно сделать небольшой подарок. мия «Произнеси ту фразу!» Я взглянул на удивленную девушку. «Ту самую! Ты ведь никому не сказала!» «Никому!» Она произнесла заклинание и легко материализовала большую сосульку. При этом аура слегка засветилась золотым. «Помогает! Что это?» София же просто открывала и закрывала рот. Я коротко рассказал о повреждении ядра Мии. Теперь добавлю еще один секрет. Эльзу тоже собираюсь посвятить, но времени не нашлось, и она все же под прицелом Винтер. Может быть, ей лучше и не знать. — Нашел в одном осколке записи, — солгал я, — и предпочту сохранить. Однако еще одна фраза да замерзнет энергия моей души рок ли эрд на дионат самит я показал это создал выброс холода над рукой опять же никакого вменяемого контроля и направления но суть стихийной магии понять не так уж сложно на коротких заклинаниях легко удержать смысл они осилят это А вот касательно магии пространства уже так просто не выйдет. Концептуально это сложная магия. Даже я очень долго учил нужные смыслы и тонкости, чтобы создавать барьеры и когти, при том, что уже знал этот раздел магии. Произнести заклинание они должны вообще не задумываясь, уделяя предельное внимание смыслу слов, пониманию сути и механики пространства Вселенной. В отличие от базовых стихий, такие вещи, как души, время и пространство, безумно сложны и вообще не знакомы им в теории. Мия изучала созидание для своих магических льдинок, потому быстро поняла, что от нее требуется. Научить их пространственному барьеру, увы, нужны курсы на пару недель с глубоким изучением теории. Оно может превзойти отдачу энергии ядра, и сейчас я научу вас. «Ты не перестаешь поражать, клянусь сохранить», — улыбнулась София, снова поцеловав. «Ух, держаться, нужно держаться» чёртово молодое тело. Не хочешь, чтобы такое распространилось неконтролируемо, оставалось твоей силой? Отчасти да, и нагрузка на душу существенная. Высокомощная магия ядра это легко затмит, но сейчас сил вам прибавит. Я стал их учить, ведь надо чётко произнести фразу, И вложить смысл в каждое слово. У Мии был опыт, и она справилась первая. Попыталась оба по очереди, и лед получался очень мощным. Но нагрузка на душу. Часто так делать нельзя, но может и спасти. И это после сегодняшнего. Спасибо. В общем, научил их и закреплял результат, когда прозвучала тревога. «Опа! Я с вами! Не оставаться же тут!» — воскликнула Мия. «Мне нужно быть с отрядом!» София за дверью побежала вниз. «Я же с Мией наверх!» Я был на базе, и мне, как охотнику, дали приказ выдвигаться, и прилетела сводка». Ничего сверхопасного, но угроза есть. Не слишком далеко, а потому послали корпус. Мы вылетели в числе первых. С большого аэродрома уже отправлялись вертушки и конвертопланы. Даже танки на воздушной подушке выдвинулись. Хотя они могут опоздать. А вот и прорыв. Знакомые твари как те, что напали на группу Эйгона на практике охоты. Живая бездна – осколок с высоким биохимическим и магическим искажением. Такие часто включают в общую категорию органический кошмар. Монстры – уродливые до да склизкие, частенько с щупальцами и круговыми челюстями. Даже глаза иногда не там, где положено. Они очень агрессивны, и ауры людей их влекут. Что-то у них общее с астральными тварями, да те же духовные атаки. «Мия, зажигай! Предлагаю атаковать отсюда!» «О да, применю силу!» — радостно воскликнула она. Вероятно, не было шанса с момента возвращения полной силы. Она начала произносить заклинание Я же достал игольник, пока занимая положение поудобнее и ожидая союзников. В нас полетели залпы духовной энергии, сверкающие всеми мыслимыми цветами. Но мы пока далеко, и щиты у вингбайка хоть куда. Вниз отправились, объятые слабым золотистым свечением, ледяные стрелы. Все с внушительной скоростью а я спустился пониже. Монстры в среднем шестого класса неплохо держали удар, но их основная сила была в числе. Аномальные твари заполонили весь лес. Спуск игольника, хлопок, у одного монстра взорвалась голова. — А? — вскрикнула Мия, увидев это. — Что это за пушка? Я же подождал и пальнул снова, а потом еще и еще. Коллапс тут будет не так хорош. Нужно разумно расходовать силы. Хотя лучами холода тоже постреливал. Пусть два ядра, но архимага. «Винтер сделали такое оружие», — недоумевала Мия. «Нет, это обычный пистолет. Такова моя магия» глупо было отрицать и так уже показывал понимаю почему ты так хочешь ее сохранить а если взять винтовку прибавка непроцентная мы не в виртуальной игре я плачу своей энергией решил раскрыть я очевидную особенность магии конечно винтовкой лучше потому что снаряд Изначально имеет более высокую энергию. Если прибавить условное 100 к 10, то это одиннадцатикратная мощность, а если 100 к уже 100, всего-то двойная. Но лучше иметь 200, чем 110. С другой стороны, мобильность пистолета ценнее. Прибыли и другие вингбайки из конвертопланов На лету выгружались люди с движками. Кто не таскал на себе, высаживались на землю, формируя линию обороны. Два потока магии столкнулись, мелькали снаряды. Впервые я участвовал в массовом сражении с монстрами в такой силе. Один на один, да, было много раз. Но не зачистка или оборона от волны. Сейчас получаю бесценный опыт. Мы с Мией атаковали нечасто. У обоих магия сосредоточена вокруг редких сокрушительных ударов в одну цель. Девушка вскоре устала и отключила, созидание движет моей душой. Льдинки стали меньше и не такими прочными. Быстрее испарялись маной после попадания. Я же просто продолжал постреливать из пистолета с силой, как будто мы летающий танк. Резерв потихоньку истощался, тоже немного непривычное ощущение. Обычно я вел скоротечный бой, где важнее предел выхода энергии ядра, и битва заканчивалась до истощения. Тут же я вспоминал, чему нас учили. Эффективность прежде всего. Чем лучше распределишь резерв, тем больше врагов положишь. Найди минимальную энергию для устранения целей и не распыляй силу в воздух масштабными ударами, если в них нет необходимости. И я в этом деле был крайне эффективен. Не слишком бронированных монстров складывал крайне эффективно. Пару раз сбивал с курса гравитонными воронками стайки, почти добежавших до каких-то групп. Наконец засек группу Софии. В хаосе это было немного сложно сделать. Они оказались у самого фланга на земле. Обстреливали монстров магии, держась группой. Участок леса уже расчистили, но что-то там странное. «Фиксирую местонахождение существа пикового пятого уровня», — подтвердил призрак, и я втопил туда. «Мия, принимай управление!» «Поняла!» Я спрыгнул с вингбайка на лету, включая движки, и рванул ближе. Тут были и летающие существа, что сейчас напали на отряд. Маг света имелся, но слабый. Несясь к группе, я видел, как их накрыл мощный астральный удар. Лазурная вспышка взорвала щит. Вся трава, оставшиеся кусты и листья на поваленных деревьях тут же распались прахом. Астральная энергия разъедает материю, уничтожает ее структуру. И столь же отлично ломает структуры энергии. Щиты упали отряд на «Нет!» – крикнул я. В мерзких летающих тварей улетел коллапс, изорвавший крылья, сломавший хрупкие тела, а из леса приближалась огромная туша. Я увидел свечение белого щита Софии. От сердца отлегло, но мешкать нельзя. Этакая горила но вместо морды… Круглая воронка челюстей, глаза на плечах, груди, спине, и все склизкое, блестящее. Из спины торчит подобие двух паучьих лап с клинками, которыми оно расчищало путь, легко срубая деревья. И вот на это чучело я спикировал. В руке появился гернуин. Сгусток лазурной энергии выстрелил и в меня, но я успел сманеврировать, а потом еще раз. Монстр нацелился на сильнейшую ауру, и я едва уклонялся от ударов. Резкая остановка, смещаясь за спину неуспевающей за мной туши. Ледяные атаки едва пробивают покров, но коллапс взрывается прямо над ним уничтожая нежные глаза. Монстр взревел, заметался, засветился чем-то вроде магии жизни, пытаясь регенерировать, но на его загривок уже упал я, выставив потяжелевший клинок. Меч ушел по гарду, из раны ударило пламя, и монстр стал еще сильнее метаться. Резким рывком сбросил меня, заставив выпустить меч что я тут же его отозвал. Огромная туша завалилась, но все еще дергалась. Мозг у них где-то внутри, значит, не задел. Жаль, но по нему продолжали лупить другие маги. Я выждал немного и пальнул из пистолета в потерявшую защиту тушу. Теперь точно сдох, а группа софи и боевой маг со светом обороняются от воздушных ирму сильно накрыла даже метки нет но узнал по броне эрик ее лечит, но тоже ранен уме все нормально отлетела подальше и прикрывает нас сверху. я подлетел поближе врезав по паре летающих мощным взрывом холода, так что их крылья и даже тонкие шеи заледенели резерв почти пуст пора выходить из боя эйган ирма ранена!» — воскликнула софи и эрика ранили я в порядке прохрипел парень подавая слабое лечение левая рука висела плетью на стандартной гюрзе достаточно защиты к счастью для него но рукав пробила не в порядке Крикнула ему София, что знала показания медблока его брони. «Тебе срочно нужно исцеление!» Я же пока сдернул шлем Сырмы. Броню обесточила. Всю переднюю часть разрушила ударом астрала. Словно сильной кислотой залили. Но женщина еще была жива. Кое-где сочилась кровь. эйган привет!» Удивила она меня в сознании. «Молчи, сейчас станет легче!» Я достал свой регенератор и уже собирался сделать укол, как она закашлялась. Изо рта полилась кровь. «Плохо, тут не регенератор нужен, а медик, сильный целитель. Шанс выживания низок, учитывая внешние повреждения». «Явно поражены легкие. Очень жаль. Все равно попробую спасти». Решительно влил ей лучший регенератор, что есть на рынке, вчетверо дороже тех, что у них в комплекте. Тут еще и повреждение души, но она в сознании. «Ирма, не бойся, подлатают тебя!» Женщина испуганно смотрела на меня, прощупывала свое состояние. «Прости! Мне конец! Будьте сильными, молодняк!» Она закрыла глаза, отрубившись. Эрик все лечил, и аура хоть и гасла, но душа пока здесь. Я тот час всадил ей мощный стимулятор и еще регенератора с корабля. «Нет, мисс Шифтер!» — закричал Эрик. «Поддерживай ее, она пока жива!» скомандовал я, оглядываясь. «Да есть тут нормальный целитель! Сюда! Живо!» Наконец до нас добежал один. Я уже снимал с Ирмы, только мешающую сломанную броню. Грудь сильно повредила, глубокое поражение, плохо. Сердце не бьется, душа вот-вот оторвется от тела. Мужчина выхватил какое-то устройство, и положил ей на грудь, едва я уложил ее. Тело выгнулось. «Пульса нет», — констатировал он, направляя мощное исцеление. «Явно на два ядра целиком». «Продолжай, Эрик, лечи себя, ты тоже сильно пострадал». Я взглянул на парня. «Сними шлем и прими регенератор, если мало, дам еще». «Нет, я ее спасу, Ирма!» «Успокойся, ты ничем не поможешь! Лечи себя или рискуешь умереть!» Тело Ирмы в очередной раз дрогнуло от импульса дефибриллятора. «Ух, есть пульс, но ей срочно нужна очистка крови», — сказал целитель. Все вздохнули легче. Ирма стала боевым товарищем. В какой-то степени даже другом. Эрик, наконец, снял шлем. По лицу видно, впервые был на грани, чтоб потерять товарища. Но теперь выпил регенератор и подлечивал свою руку. Мия приземлилась рядом, видя происходящее сверху. Волна еще не полностью схлынула, но мы уже устали и у нас раненый. Сами с разломом справятся. «Четвером не влезем! Мия, отвези ее в Дельвик! Без медицинской помощи скоро умрет!» Девушка кивнула. Целитель сел на вингбайк за Мией, держа обмякшее тело в руках, и они рванули на предельной тяге. «Надеюсь, дотянет! У Ирмы были родственники?» «Можно сказать, нет!» Со слышимым беспокойством ответила Софи. Брат и сестра вроде, но она с ними не общается. Упоминала вскользь. Тогда нужно навестить. Эрик, ты еще боеспособен? Нужно помочь тут. Разлом вскоре закрыли. Погибших мало, но твари живой бездны были опасны. Хотя это далеко не самый страшный осколок. Ничто на фоне бича человечества. Назад долетел с их командой и прошел к лечебнице, куда нужно было Эрику. Заодно лучше познакомился. Нормальный парень, хотя меня побаивался. «Привет! Я уж думала, все!» Слабо улыбнулась Ирма с койки. Ей еще лечили грудь и вливали чужую кровь. Организм не мог произвести достаточно чистой, даже под магией. «Рано сдаешься. У тебя еще вся жизнь впереди, и я больше ни на кого Софию не могу оставить. Повезло, что ты у нас такая грудастая. Без подушек безопасности легкие пробило бы фатально. Грудь спасает жизни!» Ирма коротко засмеялась а потом закашлялась. Нас выгнали из лечебницы, чтобы не мешали. Я только успел с ней попрощаться. Софи, нам тоже пора. До встречи. Береги себя, ладно? Это опасная служба. Иногда мы это забываем. Буду всеми силами. Спасибо, что прикрыл. Тебе, Эрик, странным кажется, наверное. М? Удивился я. Нормальный парень, приглянулся тебе. С чего ты взял? Засмеялась она. ирми приглянулся, она ему. Любви все возрасты покорны, наверное. Я ему советы подкидываю, он надежный товарищ. Я некоторое время стоял ошарашенный. Вот как. Ладно, рыжую пока некому спихнуть. Так или иначе, внутренне рад, что она не хочет расставаться. Кто я такой, чтобы прогонять Софию, если даже Урсула вроде как не против? Кто-то сказал бы, что ей нужно остепениться. Я и сам желаю ей счастья. А в чем оно? Ей решать. Но в ближайшее время дела домов Ауэр и Винтер. Пора заглянуть к родне. Действительно считаю их таковыми, пусть и конфликт зашел далеко. Пока я возвращал Мию в Эбель, на счет упало четыре ляма, решил позвонить Урсуле.